Глава вторая. Украденные воспоминания. Беркутов, этот маньяк, всё-таки исполнил свою угрозу, лишил меня дара речи. Словно выброшенная на берег рыба, я беспомощно открывала и закрывала рот, силясь выдавить из себя хотя бы звук. И ничегошеньки. От переизбытка чувств хотела вмазать мерзавцу по роже, но в то самое мгновение осознала, что руки тоже меня не слушаются. Ощущение такое, будто мой разум заточили в чужом незнакомом теле, и они никак не желали сотрудничать. С мольбой воззрилась на похитителя. Это только до самолёта, чтобы не наделала глупостей. Уже выходя из машины, снезашёл до объяснений Беркутов. Вылезай. Но если попробуешь сбежать, я позабочусь о том, чтобы ты навсегда такой осталась. Пришлось отложить побег до лучших времён. Я покорно последовала за мучителем к самолёту. в салоне которого ко мне странным образом вернулся голос. Вот только говорить уже ни о чём не хотелось. На протяжении всего полёта сидела, вжавшись в кресло, и ошалелым взглядом таращилась на своего похитителя. «Саша сказал, что моя бабушка ведьма, а он кто? Тоже выходит колдун? И если моя родственница обладает чудо-способностями, почему я не в курсе? И что значит мне вернут воспоминания?» На память вроде никогда не жаловалась. Но самое интересное, зачем кому-то понадобилось красть меня, обычную девятнадцатилетнюю студентку, не обременённую ни богатством, ни связями. Безумие какое-то. По прилёту всё повторилось. Я снова на время онемела, и единственное, что была в состоянии себе позволить, это прожигать ненавидящим взглядом затылок чёртова ублюдка, ведущего меня к выходу из аэропорта. Кто бы мог подумать, что окажусь на родине своих предков в роли беспомощной марионетки. На улице, прислонившись к чёрной тонированной машине и постепенно превращаясь в сугроб, стоял: "Это ли?" Кровь ударила в виски. Гнев, сдерживаемый в течение нескольких часов, вот-вот рвался наружу. "Ну это ли? Если меня умыкнули из-за тебя, прибью на месте. Не знаю как, но обязательно что-нибудь придумаю". Лицо Бландина осветилось улыбкой. Ещё и улыбится гад. Привет. Зачем-то полез меня обнимать. Надеюсь, добрались благополучно. Благополучней не придумаешь, вывернувшись из рук Венгра, впирилась в него яростным взглядом. Эрика, Бландин вопросительно вздёрнул брови, после чего, нахмурившись, сурово посмотрел на моего конвоира. Обязательно это было делать. Короткий пас рукой, и в голове раздался оглушительный гул. Словно на неё натянули ведро, а потом хорошенько по нему постучали. Правда, неприятные ощущения быстро прошли, и у меня снова прорезался голос. Зря хочешь, чтобы она здесь концерт устроила, зашипел как гадюка Беркутов. Вечером расскажешь о своих методах, Цицилии, мрачно заявил мой вроде как защитник. Расскажу сейчас. Мне приказано отвести к ней девчонку. Схватил меня за локоть брюнет. Я сам В другой вцепился блондин. Похититель номер 1 и похититель номер 2 скрестили взгляды, словно дуэльные шпаги. Сцена безмолвного противоборства длилась несколько мучительно долгих мгновений, на протяжении которых мне оставалось только гадать, кому достанется трофей в моём лице. К счастью, победила Этели. С ним мне было спокойнее, чем с Беркутовым, в котором окончательно разочаровалась. Вот уж точно герой не моего романа, скорее моего кошмара. Передай Цицилии, вечером заеду за наградой, буркнул на прощание ЛЖ учитель. А это ли, проводя его хмурым взглядом, с покаянным видом обратился ко мне: "Извини за всё. Я понятия не имел, что тебя заставят прилететь в Будапешт силой. Обещаю загладить вину. Скажи, что я могу для тебя сделать? Как насчёт обратного билета в Россию?" Извиняться старому знакомому резко перехотелось. Вместо того, чтобы пули лететь в здании аэропорта и раскошеливаться мне на билет непременно первого класса, так сказать, за моральный ущерб. Это ли демонстративно распахнул дверцу автомобиля, ясно давая понять, что похищение продолжается, и я отсюда никуда не денусь. То есть, конечно же, денусь, но только не в Россию. А повезут меня к некой Цицилии, вероятно, и затеевшей всё это сумасшествие. Понимаю, ты напугана. Шандар тебе ничего не объяснил? Шандар? Мой фальшивый бойфренд. Я не шелохнулась, стояла, прикидывая, хватит ли у этой наглости запихнуть меня в машину силой на глазах у множества свидетелей. После моих слов Вингер поменялся в лице и лишь мрачно кивнул. Он был немногословен, только обмолвился о моих якобы утраченных воспоминаниях и назвал мою бабушку ведьмой. Но ты ему не поверила. Прозвучало как утверждение. Я пожала плечами. о том, что бабуля увлекается всякой окултной чепухой, уже давно догадывалась. Не зря же у нас на чердаке, где все нормальные бабушки хранят закатки, вместо этих самых закаток пылились склянки, наполненные подозрительно на вид и запах субстанциями. Про вкус утверждать не берусь, не пробовала. В подопотном сундуке родственница хранила старые рукописные книги с пожелтевшими страницами. Да и вообще, любила захламлять дом всевозможными оберегами. и прочими непонятными, и, как по мне, совершенно бесполезными вещами. «И как объяснишь временную потерю голоса?» — задал провокационный вопрос венгер. «Гипноз?» — предположила неуверенно. Этель негромко хмыкнул. «Слушай, ну а что ты мне прикажешь делать? Поверить во всю эту чушь?» «Цицилия не имела права забирать у тебя воспоминания, и только она может тебе их вернуть». С какой-то безотчётной грустью произнёс парень, глядя мне прямо в глаза. «Я...» Если сейчас улетишь, никогда не узнаешь, что нас с тобой связывало. До сегодняшнего дня я была уверена, что больше никогда не увижу Венгра, и это не вызывало во мне никаких переживаний, ни печали, ни сожаления, ничего. А сегодня, увидев его, почувствовала, как что-то всполохнулось в душе, будто нас с ним действительно что-то связывало. Допустим, я встречусь с этой вашей Цицилией, и что потом? Потом, если захочешь, отвезу тебя в аэропорт. Это ли тепло улыбнулся. Но я надеялся провести с тобой хотя бы какое-то время. Думаю, ты и сама будешь не против, после того, как всё вспомнишь. И что же такого я должна вспомнить? Вот ведь. В машину всё-таки села, справедливо решив, что если этой дамочке так приспичило со мной пообщаться, ей ничего не будет стоить нанять ещё одного похитителя и ещё один частный самолёт. Пришлось рискнуть. Да и к тому же меня распирало от любопытства выяснить, как Саше, или вернее Шандару, удавалось на меня влиять. В бредовое предположение про гипноз я и сама не верила. А ещё мне страх, как хотелось познакомиться с родиной моих предков. Неизвестно, когда представится новая возможность побывать в Будапеште. Вы, полюбоваться на столичные достопримечательности, в тот день мне так и не довелось. Прямо из аэропорта Это ли повёз меня в загородную резиденцию Эчедов? По коже пробежал холодок, стоило услышать знакомую фамилию. То есть Цицилия, мать Кристиана. Ты и её не помнишь, слегка удивился мой конвоир. Нет, а должна? Вы уже с ней встречались, пояснил Этели, притормаживая на светофоре. Какой-то день сюрпризов, честное слово. И что? Помимо воли голос дрогнул. Христиан тоже будет там. Венгер скосил на меня подозрительный взгляд. Боишься? С чего бы? Не сумела сдержать нервный смешок. Сама не понимаю, почему так разволновалась. Мы ведь были едва знакомы. Вроде бы. Шандер сказал, Эчт следил за мной, регулярно мотался в Россию. Я поёжилась. Не хотелось бы заиметь себе в поклоннике настырного маньяка. Пока ехали, Отец ли пытался отвлечь меня от тревожных мыслей разговорами о жизни, расспрашивал об учёбе, о моих подругах, Алисе и Изольде, а я только диву давалась, откуда он так хорошо осведомлён обо мне и моём окружении. Ещё один маньячный поклонник. И я безропотно села к нему в машину. Любительница граблей. Скоро мы уже въезжали в распахнутые ворота. Дорога с тёмными пиками фонарей вела к старинному или стилизованному под старину дому. Два этажа, изящная мансарда, в окнах, заключённых в